Глава третья черные копатели. От развороченной лопатами земли шел тяжелый сырой дух. Паштет изволохался в глине преизрядным образом и здорово замотался. Он уже несколько раз спрашивал себя, нахрена ему это было нужно? Ввязываться в экспедицию к нелегалов и корячиться тут в глухоманной, богом забытой дыре. И чем чаще такой вопрос приходил ему в голову, тем сложнее было найти ответ. Вначале-то ему показалось интересным пообщаться с мужиками, которые очень недурно разбирались в маленьких бытовых нюансах того времени, куда вел портал. И почему-то показалось тогда, что может быть что-то окажется жизненно важным, и именно маленькая оплошность может в самый ответственный момент угробить все дело. Но поговорить было все некогда. А теперь, после того, как с просевшего блиндажа содрали слой земли и вывернули нафиг ушедшие глубоко вниз бревна наката, на разговор особо уже и сил не было. Горелый? – спросил сухощавый мужичок более полного напарника. Вроде нет, – ответил тот, изучая подгнившие бревнища. Уже легче. Давай генератор ставить. Паштета удивляло то, что оснащены столичные копари были солидно, да и машинки у обоих новых знакомых были недурные, хорошо упакованные в внедорожники. Правда про москвичей толковали, что они выезжают на раскопки во главе здоровенных бригад гастарбайтеров и тянут с собой экскаваторы и бульдозеры. Но эти парни, или уже мужчины, обходились менее помпезными средствами. Несколько безлошадных компаньонов, взятых на борт экспедиции, в том числе и сам паштет, обеспечивали достаточную мощь, чтобы вырыть старый блиндаж за выходные. «Теперь за ночь помпа блин подсушит, утром можно будет вскрывать», заметил неофициальный лидер группы, сухощавый среднего роста мужичок неприметной внешности. Паштету его отрекомендовали как умелого и опытного эксперта по быту того времени приятели-реконструкторы. Второй старшой скорее был экспертом по оружию, хотя у сотрудников соответствующих органов никаких претензий к знатоку пока не возникало. Люди были опытные, чтили Уголовный кодекс. Ну, насколько это не входило в противоречие с поисковой деятельностью? «Так говоришь, Валлоны?» — спросил Паштет. «С какой стати? Валлоны — это юг, тут фламанцы. Правда, может, нам и не очень повезет. Но вроде бы им как раз тут наваляли, а убирать за собой было некогда. Да и колхозников здесь к концу войны не осталось. Колхозники-то при чем, удивился Паша. Услышавшие его вопрос Копари переглянулись. С усмешкой. Хорошо, хоть не все слышали. Трое как раз возились у блиндажа, устанавливая поудобнее помпу. Генератор уже запустили, и компактный лагерь осветился электрическим светом. Окружавший полянку болотистый лес при искусственном освещении стал еще неуютнее, что накопатели никак не действовало. Они тут себя чувствовали нормально. Расположились даже с некоторым уютом. Пахнуло дымком от мангала. Лагерь развернули быстро, привычно. Ужинали в наступавшей темноте, причем большую часть трапезы отвели не шашлыкам, а наливки на клюкве. «И все-таки насчет колхозников», — вопросил дотошный паштет. Ну, э, после боев трупы стараются убрать, если, конечно, есть кому, и есть на то время. Армейские команды не поспевали, причем ни наши, ни немцы, особенно если местность гнусная по природе своей, да еще и заминировано, например, да в придачу наколочено много, а еще пристрелено или наоборот, быстро двигались, рассудительно стал разъяснять археолог-любитель. А здесь как? Здесь им начистили морду, и фронт сдвинулся. Не до них всем было. Потому есть расчет на то, что падшие фламанцы тут так и лежат. Капелла, не грузи человека. Можно сказать проще. После немецкого прихода колхозники оставались в основном на бабах и на пепелище. Голые и босые. Ни одежды, ни обувки. Особенно после того, как ганцы по приказам начальства валово всю теплую одежку у местных изымали. Перебил приятеля второй дока. Петрович, ребята такие лапти находили, что люб дорого. Заметил один из безлошадных. Даже кожаные помнится, были из ремешков, добавил другой. Короче, если хоронили местные, то не то что сапог до да шинелей, вообще ничего не остается. Наши два приятеля так за вечер воронку разобрались с санитаркой. Явно колхозники стаскивали. Так на двадцать костяков одна пуговка от подштанников и все. Но там, правда, вроде как наши были, если попуговки судить. Мародюрили, значит?» — спросил Паша. «Когда ты голый и босой особо не задумаешься, и брезгливость мигом пройдет, а мертвым им уже пофиг. Опять же, хоронить работа тяжелая, сил требует, времени, а деревенским и кроме того было чем заняться. Манна небесная тут с неба не падает, не попотеешь, будешь с голода дохнуть». «Странно». Я много слышал, что черные копатели копают не за просто так, а тут двадцать скелетов доставать. Паша удивился тому, что темным вечером пара окаянцев рылась в такой же вот грязной яме, собирая голые кости. Странные они, эти копатели. Но э -э, между нами это они так с дуру. Попался им в до того копанной помойке немецкий алюминиевый футлярчик с таблетками. Как раз пара колес оставалась. Они слопали для эксперименту и для вживления в образ. Оказалось, что немецкий фармпродукт еще работает. Вот на них дух святой накатил. Работали как очумелые, практически голыми руками и в темноте на ощупь. Потом пару дней сами себе удивлялись. Мне упаковки от первитина тоже попадались, но всегда пустые. Погоди, а немецкие медальоны, они-то крестьянам нафига нужны, удивился Паша. Цвет мед. Если один, конечно, пустяк, а если много собрать, уже и денежки какие никакие. Местные и сейчас еще этим в полный рост промышляют. Столько всего ценного в металлолом сдали. Ужас. Он же легкий. Это же сколько надо сдать? Копеечка, к копеечке. Глядишь, вот и бутылка есть. Птичка по зернышку клюет, а пьяная потом в сосиску. Бизнес он и есть бизнес. А на металле многие живут. Хоть в Аджимушкае, хоть в Рамушево, без разницы. Так в старое время воевали, что и по сейчас металла хватает. «А сами как? Тоже балуетесь?» — спросил Паша. Копыри переглянулись, кто-то заржал. «По-всякому бывает. Сам суди. Танковый трак — так в металлолом идет рублей за тридцать. А если его ребятам сдать, которые технику реставрируют...» Глядишь, уже и рубликов в 500 выскочит. И это я говорю про бт трак, а есть куда более дорогие. Есть и такие, которых вообще не найти уже. Вон, под Питером музей прорыва блокады есть. Там подборка реставрированных танков. И стоит на экспозиции КВ-1С, собранный из двух грохнутых. И половины гусеницы у него нет, и хрен теперь найдешь. А то, что есть, повезло, местные из болотины вытянуть не смогли из-под танков-то. А вот то, что поверх торчало, все в утиль стащили. И собрали в итоге из четырех гусениц полторы. А если какой-то шмурдяк со жбонью, чего же не сдать? Тут же гильзач попадается кучами. Или швеллера какие, или еще что нелепое. Выгодное дело, заинтересовался Паша. Купори откровенно заржали. «Ты, видно, журнаглистов начитался, а?» «Типа про Мерседес за каждый жетон и вооружение всех банд копанным оружием?» «Ну, типа того», — смутился Паштет. «Тогда Капелла своими Мерсами весь район перегородил бы. У него одна из лучших коллекций жетонов немцев и их союзников. И знаешь, что странно? Она вся целиком стоит куда дешевле одного Мерса». «Но ведь пишут же?» — спросил Паштет. «Мало ли что пишут. Бумага все терпит. Еще шашлыка будешь?» «Буду. Здорово получился. Есть главный шашлычный секрет. Надо покупать хорошее мясо, тогда его и готовкой не испортишь. Держи». «О чем мы толковали?» «О жетонах и мерседесах». «А, точно. Не знаю, какой так этот миф придумал, но чушь получилась живучая. Покруче нее только хронокластерные аномалии». Паштет вздрогнул от неожиданности. «А что это такое?» — спросил он. На короткое время даже подумалось, что эти гмохи-копатели потому и занимаются этим делом, что есть у них связь с прошлым временем напрямую. «Для аномалий еще условия не те», — тягучим загробным голосом прогудел капелла. «А какие условия нужны?» «Во-первых, должно быть темно совсем, во-вторых, должны ухать совы и филины». Скучным инженерским тоном перечисления задач технического условия простенькой работы принялся выговаривать Петрович. «Волки должны выть», — дополнил один из безлошадных жуя шашлык. «Ветки в костре зловеще трещать и сыпать искрами», — добавил другой. «И в-третьих, должна заканчиваться выпивка, что придаст окрас особой трагичности и безысходности», — закончил Петрович. «Понял», — сказал паштет, хотя на самом деле не понял. Так вот, про жетоны. Нет у немцев никакого интереса к опознаванию и перезахоронению своих родичей. Погоди, я не в теме, но сколько раз слыхал, что немцы очередное кладбище для погибших в ту войну соорудили, сказал чистую правду Паштет. Ты не путай общественную шерсть, счастный. Немецкая организация «Фольксбунд» перезахоранивает только официальные, имеющиеся у них в документах войсковые кладбища, на это ей и деньги дают. «А теперь прикинь, когда немцы делали свои войсковые кладбища со всей документацией?» «Спросил Капелла». «Когда могли, пожал плечами Паша». «Ну, э -э, правильно. А могли они все эти условности соблюдать только в начале войны, пока наступали?» «Ну, э -э, или на спокойных участках фронта. Тогда и гроб, и венки, и печальные товарищи с постными рожами фотографируются» и крест с сказкой и салют, и капеллан с отходной. Теперь прикинь, что потери лютые, людей в окопах не хватает, потому гробовщик лопит из винтаря, они досочки стругает, и то, если жив еще. А потом те, кто уцелел, драпают километров двести на запад, бросая оружие раненых и технику. У них будет время павших комарадов хоронить как положено? Вряд ли. — согласился Паштет. — И получается, что падаль должны прихоранивать либо наши армейские, либо колхозники. А они документацию блюсти не будут, особенно колхозные. И получается, что у немцев есть официально захороненных порядка двух лимонов и куча неофициальных, которых им хоронить никак не получалось по причине усиленного драпа на запад. А теперь главный вопрос. Нахрена им с неофициальными возиться? Наши-то возятся, родственников ищут. То наши, немцам это даром не нужно. Потому как получается, что из кучи пропавших без вести вытанцовывается беда с выплатой пенсии родственничкам, с перезахоронением за госсчет и опять же начнет выпадать куда как злая цифра потерь. Пока все сошлись на 4,5 с половиной миллионах а получится больше раза в два самое малое, если не больше. Так что государству это совсем ни к чему. Но, э, опять же, и рядовым немцам до своих родственников дела нет. Им все эти убытки внеплановые, как собаки пятая нога. И денег жалко, и чувства после разгрома у них притупились. Слишком многие погибли. Но э, одним больше, одним меньше. Пару лет назад нашли засыпанный тоннель убежища, мало не с ротой фрицев, с первой еще. Причем точно известно, что за часть и рота, даже список есть. Делай генную экспертизу и получай останки про Так никто из родственничков и не почесался. Вот англичане и канадцы, те в похожем случае понабежали, кивнул один из безлошадных. Англичане! хмыкнул Петрович. Ты еще норвегов со шведами вспомни. Это да! «У тех известно с точностью до метра, где кто погиб», — кивнул один из безлошадных. «С такими потерями, как у них, не мудрено», — хмыкнул Петрович повторно и весьма ехидно. «С норгами, да. Их всего-то на войне было шиш да не шиша. Но англичане-то повоевали?» «Мощно повоевали, нечего сказать. И сами же гордятся, что в битве за Англию у них больше офицеров погибло, чем во всей Первой мировой. А та битва...» Фигня детская по сравнению даже с сорок первым годом. Они умеют за чужими спинами отсиживаться. Но это мы отвлеклись. Так вот, когда потери невелики, и страна от войны не пострадала, ну, как Швеция или там Англия, то с потерями разобраться не так сложно. А когда потери лютые, и страна в хлам, тут все гуще выходит. Ну, чтоб ясно было. Англичане всего убитыми и пропавшими без вести потеряли за всю войну столько, сколько немцы под Сталинградом. Потому им с потерями проще. На порядок меньше минимума. Про разы не говорю. Капелла покрутил головой с таким видом, с каким матерые седые ветераны вспоминают бурную молодость. Моя коллекция началась оттуда. Урожайные места. Сейчас такого уже и нет, и не будет до нового завоза. Ты в Сталинграде копал? Удивился Паштет. «Не, зачем? Я просто подумал немного». Тоном скромного гения ответил копорь. «И что подумал?» Уточнил вопрошающий, заметив, что остальная публика поскушнела, как обычно бывает, когда уважаемый ветеран рассказывает свою историю в сто пятисотый раз тем, кто ее сто пятьсот раз уже слышал. «Пленных же из Сталинграда вывозили поездами. Там была ветка временная. Погоди. Я видел пешие колонны много раз на фото и в кино. Так пешие, это пока шли в зоне сплошного уничтожения. Та же немецкая артиллерия работала по целям до последнего. Потому жил Дорветки, они вне зоны действительного артогня были. Вот туда пешком, а оттуда на поездах. Ну, э -э, я узнал, где была станция временная, в глубоком уже тылу. Там работал. Везут-то по спискам, по счету. На каждого пленного положен паёк, строгая отчётность, а пленные там были доходяги. Сам, наверное, в курсе, что им официально выдавалось приказом Паулюса последние две недели по 50 грамм сухарной крошки, а неофициально многие и этого не получали. Опять же, воды нет, холод собачий, обезвоженные, обмороженные, с дизентерией и тулеремией, короче говоря, умирающие лебеди. После первого перегона часть в вагонах дохла. Их сгружали на этом полустанке, паек выдавали оставшимся по счету, а выгруженных в степи прикапывали, не глубоко. Мёрзлая степь это что-то. А дальше наши пошли вперед, ветку эту похерили, шпалы и рельсы долой, и все. Остался скотомогильник на пустом месте. Ну э, вот там я хорошо и поработал. Много всего было. «А, забыл добавить, вшивые они были все поголовно, причем так, что на остатках одежды прям россыпи хитиновые были», — вздохнул Капелла. «Эта дрянь вообще хорошо сохраняется. Ребята в Белоруссии недавно нашли пару сотен померших наполеоновских гренадеров. Так там то же самое», — добавил один из безлошадных. «Странно. В Белоруссии же запрещено это вообще?» — спросил его приятель. «При строительстве нашли». Потом уже археологией дорабатывали, так можно. Немного помолчали. Приложились еще к клюквиной. В Белоруссии копать до батьки было лихо. А сейчас почти как в Германии, грустно сказал самый молчаливый из компании. А что в Германии? удивился паштет. В Германии места боев официально приравнены к кладбищам. Копнула копчик, тут же тебя полицей за задницу. И штраф будет. «Мама, роди меня обратно!» Я там чудом не влетел. Хорошо успел лопату утопить, да и то они мне долго голову морочили, но доказать ничего не смогли. А местечко по всем признакам было хабарное. Повезло, не ущучили, а то бы распахивай кошелек на распашку. «Это сколько?» «Полтонны евро». «Странно. Видывал я интервью с каким-то немцем, так он копает вовсю». Вроде и родственников ищет, и никто его не сажает и не штрафует. Запомнилось, что он толковал, что по зубам определяет, советский или немецкий. У наших, дескать, зубы стертые, и хуже, — заметил Паштет. — Ну, э, э, там все просто. На государственной земле копать запрещено. Совсем и вообще. А на частной можно, если с согласия хозяина. Но потом проблемы будут с захоронением и так далее. Мой приятель нашел в лесу фрица, так его потом полицаи засношали. Хотя там и каска была, и сапоги, и подсумки. В общем, отношение такое, как у наших полицейских будет, если ты к ним труп свежий притащишь в мешке. Без восторга отношение. Кислое. — А что, у наших и впрямь зубы стертые? — спросил паштет. — Ну, э, это случай так называемого вранья. «Где двадцатилетний, интересно, сумеет зубы так стереть к своему возрасту?» «В РККА все в основном молодые были. Не Фолькс Штурм с семидесятилетними пердунами. Просто принято у наших зарубежных друзей, когда они о нас говорят, хоть какую-нибудь какашечку подпустить. И это хорошо», — неожиданно закончил свою речь капелла. «Почему?» — удивился не только паштет. Позволяет соблюсти моральное спокойствие и получать удовлетворение от результатов копа. Когда знаешь, что копаешь всякую сволочь, которая и сейчас нас ненавидит, то не возникает коллизий, если вы знаете такое слово. Хотя сильно сомневаюсь, зная ваш культурный уровень. Сам-то не академик, огрызнулся один из безлошадных. Мужчина, вы были в Сургуте? А в Сучане? Нет? — Ну, э что тогда с вами говорить? — пристально посмотрел капелла на собеседника. — Санта ты был? — засмеялся Петрович. — Нет, конечно. И что это меняет? — вопросительно задрал бровь капелла. Копори заржали. — Не знаю, как в Сучане, а под Берлином я бы покопал с удовольствием, — мечтательно сказал Петрович. — Не понял что-то. А почему под Берлином? «Там боев-то не было», — удивился Паштет. «Тем более удивился, что читал про битву за Берлин. И что-то там не попадалось про бои под Берлином. В самом-то городе — да». «Шутишь?» — удивился Петрович. «Не, я серьезно». «Немцы не дураки были. Для защиты столицы сил было выделено достаточно. Порядка миллиона штыков». Наши пропагандоны все больше о знамени на Рейхстаге писали, хотя смысла в этом знамени не было никакого, если между нами. А о том, как красиво наши там сыграли, станцевали, об этом почему-то не гугу. -гу. Ну, э, чего смотрите? Рейхстаг — это парламент. При Гитлере парламента не было как класса, в принципе. Вообще. А здание — это после пожара имени улицы Димитрова? Руководство Рейха не использовало практически никак. Разве что во время боев, как шверпункт обороны местного масштаба. Ну э, таких было по городу рыдать и плакать в каждом квартале. С чего наши умуды так этот домик распиарили, не могу понять. Та же Рейх-Канцелярия в разы была важнее. Не бьются твои данные с численностью гарнизона Берлина. Не было там миллиона. Твердо заметил тот безлошадный, что сумел увернуться от немецких полицаев. «Так я о чем говорю? О том, балбесы, что миллион — это на всю оборону Берлина!» А наши так грамотно прокатили операцию, что большая часть этого лимона попала в котлы и мешки. И так в этих мешках и котлах и парилось бесполезно, пока Берлин брали. Благо в столице осталось всякое убогое говно, типа отыловых контор, фольксштурма, Гитлер-Югенда и прочих шарлеманий с викингами. Фрицев кадровых, там тысяч пятнадцать было, если мне не изменяет моя верная память. Викинг не там был, там Нордланд. Ну, все равно датчане и шведы, а? В общем, да. Вот, все эти венки, хайнрицы и прочие штайнеры к Берлину прорваться не смогли. Не получилось. Венк, хайнрицы, штайнер командующие немецкими войсками при обороне Берлина. ну э, и остался Берлин как апельсин. Кожуру сняли, а сам голый. Еще, к слову, опять же, тупые совки в первые же дни боев прицельно отняли районы складов. Как положено, в крупном городе все склады были на окраинах. Все склады практически продовольственные, боеприпасные, оружейные, топливные и тыпы. И остался гарнизон при пиковом интересе с голым вассером перевес. Голый вассер? Жаргонная. Полное отсутствие чего-либо где-либо. Наша публика очень любит распинаться, что фолькс-штурмистом выдавали по пять патронов на винтовку, забывая добавить, именно потому что в складах уже ваньки хозяйничали. «Эх, рассказывали мне, что там были за склады», размечтался капелла. «Да, под Хальбой я бы покопал», — взгрустнул копрь, утопивший лопату. «Под Берлином?» — уточнил Паша. «Ага. А что там?» «Там побоище было. Кессель-шлахт. Двенадцать дивизий. Правда, битых и всякой твари по паре тысяч. Всего около ста пятидесяти тысяч. Почти как Сталинград. Но очень много необученных новобранцев и тыловиков, поставленных на фронт. Пытались прорваться к Венку. Получился такой бродячий котел. До Венка добралось тысяч тридцать без техники, большей частью раненые. Рассказывали мне, что немцы там слоем лежали. Речушек всяких полно, мостов мало, потому ясно было, где будут прорываться. Ну и лупили по ним со всех сторон на расплав ствола. Причем немцы очумели совсем, толпами прорывались. Артиллерия по ним картечь ухитила, как прибородино. Крайне редкие случаи, чтоб на картечь можно было работать. Даже толковали, калиберными шпарили. В такую толпу хреначить не промажешь. из заслоны, израсходовав весь свой боезапас, собирали оружие и патроны у немцев убитых, из предыдущих волн, сказал тот, что в Германии рылся. «Дивизия Дерливангера там вся легла», — напомнил молчаливый копырь. «Не она одна!» В общем, копай да копай. Тем более, что мемориальных кладбищ немецких там нет. Сваливали в воронки и окопы. А еще интересно было бы найти, кого из воинов Зейдлица. Они там отличились. Это ты о ком? Генерал Зейдлиц сдался в Сталинграде. С Гитлером после этого развода девичья фамилия. Организовал какую-то артель типа «Свободная Германия» и набирал туда всяких недовольных фюрером немцев. Под Хальбой у них была массированная акция по забросу в окруженные войска своих агентов с убеждением сдаваться. Всего отправили около 800 человек агентуры. Обратно вернулись 477. А остальные? Ну, э, кто обратно переметнулся, кого разоблачили и расстреляли, кого нашим огнем накрыло. Но тысяч девять пленных те, кто вернулись, с собой привели. Так вот... У тех, кого отправляли, был шикарный иконостас, чтоб с ними не спорили. Хотя по иконостасу и вычисляли. Больно уж шикарен был. И все орденки, навехоньки, разом выданные. Это и вызывало подозрения. Ну, э, -э и шлепали. — А что вы толковали про хроноклазменные аномалии? — аккуратно спросила о взволновавшем его понятии паштет. Копатели переглянулись. Видно было, что бестактный вопрос оторвал их от сладких мечтаний, и они как-то даже встопорщились. «Ну, э, мы же копаем по местам былых боев, где валяются непохороненные толком покойники разных наций и религий. А издавна известно, что без ритуала погребения оставшиеся без дна и покрышки мертвецы ведут себя разгульно и хаотично. И как все прекрасно понимают, Эссенциальные духовные эманации вторгаются в материальный мир живых. Всем отлично известен трагический случай, даже описанный в газетах, когда Копарь нашел немецкий жетон на серебряной толстой цепуре и, разумеется, сразу же на себя эту цепь надел. «Даже мыть не стал, так с волосами и надел», — утвердительно кивнул Петрович. «Заливайте, небось! И что надел? И волосы-то откуда?» — не поверил Павел. Я говорю, все правда. Сам в газете читал, своими обоими глазами. То ли московский комсомолец, то ли не московский, но что-то комсомольское там точно было. У копари вообще обычай такой. Как что нашел, так сразу на себя напялить надо. Жетон так жетон, сапоги так сапоги. Вон, гляди, на субъекте Остеррайховская куртка военная. Видишь? Остеррайховская? Австрийская? Полное название Австрии по-немецки? «Репаблик Острайх. «Так сразу понятно. Нашел Остеррайха и снял», — поучительно заявил Петрович самым убедительным тоном. Паштет даже засомневался в своих сомнениях. «Ну, волосы, наверное, с груди», — кивнул Капелла. «Может быть, и с жопы, если жетон сполз», — возразили ему. «Да ну, чего вы говорите, куртка-то новая, видно, что не купанная» заявил паштет, разглядывая на парня рекомый армейский китель. «При чем тут коп?» «Как причем? возмутился парень в куртке с гербом Австрии на рукаве. «Ну, коп...» — немного растерялся Паша. «Что, по-твоему, могло без копа обойтись?» «Без копа никак», — твердо сказал хозяин одеяния. «То есть откопал, нашел, снял, надел?» — запутался паштет. «Точно!» Только совсем наоборот. Нашел, снял, надел, закопал. Там в парке дети гуляют, могут испугаться, если всякие остер-райхеры будут валяться. Так что без копа никак. Павел захлопал глазами, потом решил, что лучше, ну его к черту, не уточнять. Так вот, — голосом кота Баюна продолжил Петрович, — как только гражданин с цепью лег спать, тут же во сне явился немец-мертвяк и всю ночь его душил. Днем вроде ничего, а как ночь, так немец тут как тут и давай душить. И по сейчас каждую ночь душит скотина. А другой копарь нашел эсэсовский перстень из дивизии сс Аненербе. Только напялил на палец, и понеслись беды. Сел, как всегда, пьяный за руль, и сразу машину разбил. Купил другую, И опять то же самое. Так восемь машин подряд угробил. И все из-за перстня. А до того всегда пьяным ездил и ничего. И дома раздрай. Жена себе негра завела, кот к любовнице ушел. Кошмар, короче. А все из-за эсэсовского перстня. Так наказывают мертвецы. Ну, а еще другое бывает. Идут копори рыть. Глядь! а в кустах солдат стоит наш. И говорит, вы не там роете дуралеи, я вон там лежу. Они туда шасть, а он и впрямь там. Во как! Хотя бывает, призраки тоже обманывают. Ребята толковали. Явился к ним такой немец в плащ-палатке и говорит, вот в той воронке лежит оберфельдфебель Франц Химмельбеккер, а вон там в окопе. Лежит штаб ефрейтор Арнем фон Кюхенройтер. И оба упакованы люксово. Цурюк! Ребята кинулись рыть, а нифига. В воронке рядовой нестроевой части Гансмайер, а в окопе вообще ездовой Маркс Катина, И оба без обвеса и даже без сапог. На двоих одна зубная щетка, да и то трофейная, советская. Надул призрак. Потом пришлось лагерь менять. Этот тип повадился по ночам вокруг палаток ходить, ржал как конь и глумился. «Дескать, ловко я вас, идиотов, обманул. Сурюк!» «Вы серьезно?» «А хрен его знает. Помнится, ездили один раз. Бабка попросила с огорода немецких офицеров убрать. Дескать, лежали раньше спокойно, а тут снится, стали, мешают. Думали, бабулька голову морочит. А там и впрямь три фрица-офицера были. Без сапог и ремней» но в касках. Коп — дел такое. Заранее не скажешь, что да как будет. Но лично я боюсь завтра киндер-сюрприза». Паштет немного знал жаргон копателей, но такое понятие слышал впервые. «Не в смысле вообще впервые, а именно от купорей». «Это что, вы так мины называете?» «Нет, так мы называем киндер-сюрприз. Копали в прошлом году блин, жища. В глубину метра четыре, не меньше. И на дне эта самая желтая пластмассовая х...ня лежит. И все. Больше не шиша. А по виду был не копанный. А я так пластиковый пакет из ленты нашел. Два дня рыли, — грустно сказал парень в австрийском кителе. А может, попаданцы? Ну, типа улетели в то время. Вы бы, к слову, хотели бы попасть в прошлое. И паштет представил себе в цветах и красках, как банда копачей пройдется мечом и кирпичом по немецким тылам, расхищая часть и срывая красивые кресты прямо с живых немцев. Ну, увы. Копари переглянулись. Разве что в 46 шестой год? Да не, тоже не радость. Подорвешься в момент. Все мины живехоньки еще. Разве что в 70-е? Да и то. «Братьям завидуете», — усмехнулся Капелла. «Что за братья?» — спросил Паштет. «Были у нас такие первопроходцы. Первые стали всерьез по электрикам копать. Тогда только зачинались коллекции, так что все в лед шло. И полно было живых свидетелей. Да и сами братья были борзые. Если надо было поднять лежак в деревне, они и перед сельсоветом на площади копали, и было дело, очередь в сельпо разогнали потому как ряд у дверей проходил. Потому удачливые были. И находки у них оказывались первой статьи. Про известную всем лесную яму вообще молчу. Не слыхал я про такое, отозвался паштет. Ну, обычная яма, в которую наши армейские взвод электриков утрамбовали во всем обвесе. Даже ремни не снимали. Раскатали сходу арьергард. Причем даже не гусеницами. Так, постреляли а командиру танкистов был заботливый, велел трупы с дороги убрать. Странная забота. Так он, как понимаю, о своих чмошниках-снабженцах беспокоился, что следом поспешали с запасами и прочим. Они-то не на танках, а примёрзший к дороге труп то ещё полено. Мост у грузовика вынести можно легко, особенно в темноте. А во время войны ни тебе фонарей по дорогам, ни фары толком не включишь. Ладно. «Пошли дрыхать!» «Погодь, вот я для экспозиции в, так сказать, школьном музее подготовил несколько вещичек. Не посмотрите по аутентичности? Экспозиция по сорок первому году будет!» «Ну, давай! Хвастайся!» Ватник со штанами особых нареканий не вызвали. Сапоги тоже. Главное, в чем сошлись копори, чтоб штампов и бирок видно не было. Один еще заметил, что подметки у сапог сейчас приколачивают сильно не так, как тогда. Но кроме паштета никто на это замечание внимания не обратил. Ясно же, что подметками вверх на школьной экспозиции обычные кожаные сапожки никто ставить не будет. Для нынешней школоты кожаный сапог уже дивная старинная невидаль. Деньги осматривали менее внимательно. Не редкость. Только Петрович сказал, «Когда будешь в витрину класть, Эти сверху положи, а эти вниз, и так, чтобы не полностью были видны». «Почему?» — удивился паштет. «Год выпуска у этой купюры 1942, а эти две вообще 1945 года. Некрасиво выйдет, неаккуратно». Спать лег паштет задумчивым. Получалось, что половина его финансов в том времени, если влетит, как ожидал, будет только привлекать внимание. Хотя, если подумать с другой стороны, для людей из НКВД это будет лишним доказательством того, что паштет — визитер из будущего. Или тупой фальшивомонетчик. С темы уснул. Как ни странно, во сне его не беспокоили ни немецкие мертвецы, ни наши бойцы. Просто как провалился. И проснулся легко, от того, что кто-то дергал его за ногу. Оказалось, тот парень, что вчера сидел в австрийской куртке. «Вставай, дерти из гекахт!» Утро было свежим, но не холодным. Чай действительно уже вскипел. А потом было долгое и грязное ковыряние в густой липкой глине. После фильма про якобы копателей «Мы из будущего» Павел полагал, что старые блиндажи выглядят весьма себе вантажно. Ну, разве что водички немного откачать. Тут же все было не как в кино. Блиндаж словно схлопнулся за прошедшие годы. Стенки, сдавливаемые снаружи землей, наклонились, сверху их прихлопнул накат, и все внутреннее пространство было заполнено просочившейся каким-то образом сквозь стенки глиной. Как ни странно, первая находка появилась очень быстро и была также неожиданно, как киндер-сюрпризное яйцо. Сначала Паша не понял, что за деревяшка попалась ему под лопату, но потом, когда сосед аккуратно помог, не дав могучему паштету искромсать препятствия на куски, Из мокрой жижи с хлюпанием достали стул совершенно городского вида с изящными гнутыми ножками и спинкой. Несовременный, тогдашний, но тут посреди леса несуразный и странный. «Странно. Деревень тут рядом не было», — заметил один из безлошадных, когда стул гордо встал рядом с раскопом. «А что, из деревень немцы мебель в блиндажи таскали?» — удивился Паша. «Еще как таскали» а деревенские потом обратно выволакивали свое добро. Ну вообще у немцев в блинах и подушки попадались не раз, и всякая деревенская утварь, и мебель тоже. Помнится, буфет нашли со стеклышками. Но этот стул, видать, электрики с собой привезли. Любители уюта ютить их в яме. Любили ребята комфорт. Городские, что с них взять. Не только мебель. В Ленобласти вон они дома разбирали и сруб в земле собирали в яме. А потом, если деревенские выжили, то обратно свои срубы вытягивали и снова дом ставили. Мы такие находили. Значит, деревенские в том районе кончились, и некому было дома себе делать, заметил Петрович пыхтя и роясь в земле, как медведка. А мои знакомые, был дело, стол нашли в блине, из иконы сделанный. Здоровенная икона! Хорошая столешница вышла. Только ножки приколоти и пользуй отозвался один из безлошадных. Потом стало совсем тяжело копать. Глина липла к лопатам, словно пластилин. Тем не менее, копари наоборот были довольны этим обстоятельством. Почему так? Павел понял, когда наконец срыли слой пустой породы и приблизились к полу блиндажа. Оставалось, судя по щупу, прошивавшему с шипением слой глины и стукавшему по дереву, сантиметров тридцать. Теперь рыли уже аккуратно. Осторожненько так рыли. Металлодетектор показал, что блин не пустой. «Надеюсь, что там не гантели», — заметил парень в австрийской куртке. Паштет вчера перезнакомился со всеми, но теперь перепутал, кого как зовут, и потому старался не обнаруживать свою плохую память. Парень перехватил взгляд Паши и пояснил. Знакомые подняли блин, в котором было пять гантелей и солдатские ботинки. «И все. Спортзал для военного фитнеса». «А чего пять?» Наверное, там занимался однорукий спортсмен. «Ну, что там?» Лопата капеллы нежно скрижетнула по железу. Чавкая сапожищами, публика собралась кружком. «Горшок! И вроде не пустой!» Аккуратно и виртуозно, двигая лезвием штыка, сказал Купарь. «Зимний горшок! И сохран хорош!» Обрадовались остальные, когда из глины вылупился крутой лоб и козырек немецкой каски, действительно с остатками белой краски, видной даже через быстро смахнутую перчаткой глину. «Ну, один постояльц таки есть, во всяком случае башка», удовлетворенно заявил капелла, аккуратно снявший пласт грунта. Глубоко под козырьком оказался внезапно очень маленький череп, почти утонувший в каске. Тускло блеснули мутные стекляшки старых очков. «Прохвессор со своим стулом приехал», — почтительно заметил Петрович. «Ведерком воду собирайте», — пропыхтил увлеченный археолог Капелла. Под его уверенными руками из земли появилась нижняя челюсть с какими-то стальными коронками. Вид у откопанной головы был страшноватенький. Словно найденный мертвец перед смертью распахнул рот в диком крике. Криво сидящие на черепе очки только усиливали впечатление. Опа! «А это что за офигение в Ставриде?» «Кружева, походу, с ватным подбивом, маркиз прямо. Левый он какой-то. Жетон есть?» Рывшийся с сопением капелла сердито рыкнул, чтоб не мешали. Зачмокала лопата, аккуратно подбирая глину. «Опять сопер водичка лезет!» «Ну так черпай, вон ведро!» «Тихо махай, покалечишь кого не то!» «Есть жетон!» Копарь встал, распрямившись во весь рост, аккуратно протер алюминиевую пластинку об рукав. Недовольно цыкнул зубом. «Вермахт, хрен ему в зубы! Эрзац-батальон!» «Это что такое?» — спросил ничего не понявший паштет. Жетон пошел по рукам. Общее возбуждение несколько упало. «Ну, во-первых, это не эсэсман, а обычный пехотинец. Во-вторых, пушечное мясо из свежего пополнения». Обычный жетон запасного батальона. Короче говоря, таких жетонов хоть жопы ешь. Ничего интересного. Один призванный из запаса, по зубам, судя, явно не новобранец. А некоторые переводят как Эрсты батальон, то есть первый. Усмехнулся рывшийся в углу безлошадный. Он неукротимо возился в липкой глине, словно какой-то горнопроходческий агрегат. Теоретики! Еще есть эксперты, как учебный переводят. Пропыхтел Петрович. Ну, знатоков много. Ознакомились бы с немецкой системой пополнения войск, не трындели бы. Ладно, может быть, у него тут и соседи есть. Соседей в блиндаже не оказалось, что показали пробитые до дна по углам шурфы. Немцы отрыли всего, и стало понятно, от чего помер. Ну, скорее всего, потому как черт его знает, что было с мягкими тканями а вот перебитые кости голени и вывернутая под прямым углом в бок стопа были на лицо. Странный был Фриц, несуразный какой-то. К удивлению паштета, на покойнике поверх плохо сохранившегося кителя был напялен советский ватник, развалившийся на пласты мокрой рыжеваты, а совсем сверху явная скатерть с кружевами по углам, которую покойный нацепил на манер пончо, что совсем было странным. Копори к этому отнеслись совершенно равнодушно. Разве что заспорили на тему ботинок. Они у этого странного недоделка были, опять же, не поймичьи. Тут мнения знатоков разошлись. Одни во главе с Петровичем были уверены, что это польские армейские чоботы. Другие, с капеллой, ставили больше на чешское производство. К сожалению, все найденное было не слишком интересно с точки зрения коллекционирования. Ремня у покойника тоже не было, разве что на бедренной кости болтался какой-то задубевший ремешок невнятного происхождения. Наверное, умирающий пытался так остановить кровотечение, закрутив жгут. Безуспешно. Паштет помог копорям разобрать груду жердей, раньше бывших нарами. Извозился в грязи по уши, но, глядя на работавших рядом, жаловаться было глупо. Ребята себя не жалели совершенно. С точки зрения Паши, находки были не шибко ценными. Но парень, щеголявший вчера в австрийской куртке, что странно, перед копом он переоделся в немецкую, судя по затертому флажку на рукаве, С радостью забрал две пустые бутылки, вроде как от бельгийского пива, а вот от фуфыриков из-под французской минеральной воды нос отвернул брезгливо. А потом повезло и Паше. Он ворочил глину и удивился внезапно блеканувшему яркой желтизной металлу. Почему-то подумалось о золоте. Полез рукой и выдернул пару странных патронов. Гильзы здоровенные, латунные, словно от дышака, а пули малюсенькие. Не пойми из чего. Поковырял ногтем и поразился. Карандаши что ли в гильзе вставлены? Явно деревянные пули-то. Гляньте, чего нарыл. Что это? Отвлеклись, глянули. Петрович тут же определил. Трайп в патроны 318 к ПЦБ 39. А если человеческим языком? Было у немцев противотанковое ружье ПЦБ 39, панцербюх за 39 калибром под винтовочную пулю, но с адским количеством пороха в гильзе. В 41 году против наших консервных банок работало хорошо. Наши сгоряча где-то хапнули трофейного боезапаса, и даже несколько сотен штук таких ружей выпустили в Туле. Ребята находили там эти ПЦБ советского производства с немецкими патронами. Михалкова на туликов не было, с авторскими правами. Но тут пошли ПТРД и ПТРС под 14,5 миллиметров. Они в разы лучше этой немецкой дудки получились. А в 42 году уже все. Против Т-34 не плясало. Даже с Т-60 и Т-70 не работало. Немцы его и переделали для стрельбы гранатами. И эта штуковина — вышибной заряд. С деревянной пулей? Точно так. Олька при выстреле в мелкую труху. изгорает, Получается такой холостой выстрел. Если ты не против, давай махнем. «Ну, э, я тебе чего попроще для музея, а ты мне эти патрики». «Не вопрос», — согласился паштет без особого сожаления, отдавая сияющие патроны. Продолжили махать лопатами дальше. Пара человек уже до пола докопалась. Пол был из жердей, сверху накрыт еловым лапником, сохранившимся на диво хорошо. «Какой-то выезд, получается, несуразный», — сказал вслух Паша, хлюпая глиной. «Чего это?» и немец какой-то нелепый, и одет странно, и пули деревянные, — сказал, вздохнув Павел. А война вообще штука такая. Когда десятки миллионов мужиков дерутся несколько лет по всему земному шару, может произойти все, что угодно. И что характерно, происходит. Это ж не кино и не изыскание диванных историков. Будет время, глянь фото и кинохронику, во что немцы одеты зимой. По сорок первому году? Да хоть и по сорок второму. Это папа Гиммлер своих птенчиков одел обул нормально, по-зимнему. И папа Геринг тоже. А вермахт ты в сорок третьем одет был не по сезону. Даже на шестую армию пальтов на ватине не хватило. Ходили как бомжи со справкой. Газетами утеплялись, бабьи тулупы носили, и всяким прочим обматывались, что в Германии насобирали жителей в зимней помощи. Такой видок у них был, что сами же фрицы называли этот карнавал цыганским цирком. Бабьи тошали и всякие кофты, яркие, цветастые. Ну, э, в общем, повтор опыта Наполеона. Те тоже мирное население у нас грабили в ноль. Серьезно? А то, приказов этих вермахтовских об обязательном изъятии у военнопленных и гражданских на территории бывшего СССР теплых вещей и обуви даже вынуть полно. Зимы-то у нас тут прохладные. В шинелке без подкладки и жестяном горшке на репе не очень тепло получается. И с маскировкой та же беда у вермахта выходила. Вот и обматывались реквизированными простынями, наволочками и скатертями. Ну, э, чего удивляться. По снегу лучше в скатерти бегать, чем в издали видные шинелки. Опять же, фотографий полно. Да и вон, живой пример лежит. Тут говорившего прервали потому как в углу нашли какие-то железяки. Стали разбираться, не поняли, что такое. «Не то детали астролябии, не то запчасти к лебедке», сказал задумчиво Петрович. «Капелла? Это что за гайка, не скажешь?» показал на ладошке чудовищных размеров деталь один из безлошадных. «Ну, э, тогда просто выпускала промышленность такие гайки, да?» мудро ответил эксперт и продолжил разговор с паштетом. Судя по всему, видел копорь этот металлический хлам впервые и понятия не имел, для чего оно нужно, но лица терять не хотел. «А все-таки что это за...» «Я вам не ты, и вы здесь не тут», — огрызнулся капелла, сворачивая разговор. Зачавкали лопатами и ведрами дальше. Выдернули несколько позеленевших монеток, оброненных кем-то давно на пол и затерявшихся в хвое. «Ишь ты, какалики!» Удивился один из безлошадных, но особого интереса монеты не вызвали, потому что, наконец, на полу пошли находки одна за другой. Попалась гнутая ложка из нержавейки, неожиданно столовый ножик и оранжевая плошка с треснувшей крышкой, которую копари тут же опознали как «маргаринницу». Тут же открыли, но результаты вскрытия поразили всех. В баночке не было ровным счетом ничего, кроме жидкой глины. Пошли и тюбики. Потом в коме глины оказались клочья бумаги, скорее всего газеты, и паштет успел схватить глазом слова «Виа Пол Полсотни винтовочных патронов россыпью, пустые рамки от обоим, пара гранат-колотушек и много всякой жбони, шмурдика и шняги, как характеризовали находки черные археологи. Паша уже вымотался, такой темп тяжелой и грязной работы был не по нему, а остальные словно в бой рвались. Извозились в грязи по самые брови, и хотя на них были резиновые рыбацкие штаны с сапогами, наверное, и это не вполне спасало от грязной жижи. Потом Паша отвлекся на вытягивание резиновых противогазных харь. Лежала у стенки кучка этого добра в количестве шести штук. «Значит, тут еще шестеро погибли?» — понял Паштет. «Где?» — живо повернулись остальные. «Да вот, противогазы же!» «А, это...» Публика разочарованно вернулась к рытью. «Что наши, что немцы эту байду выкидывали, когда драпали. Уцелеешь, новый раз раздобудешь. Уж чего-чего такого-то говна. А когда бежишь, каждый грамм давит», — снизошел Петрович. «Да и в жбан можно много чего запихать полезного», — поддержал сосед справа. «Какой жбан?» «Футляр немецкий, противогазный, из гофрированного железа. Мы там чего только не находили». Даже картошку и сухари. Странно, что сохран был познаваемым, Хотя должно бы изгнить. Чего им сделается, армейским-то сухарям? Вот, уже не зря приехали. Неожиданно довольно заявил капелла. Черт везучий, буркнул один из безлошадных. Бережно стерший с находки грязь, Копрь явил широким народным массам трудящихся плоскую серую штуковину, явно из алюминия. Сначала паштету показалось, что это имитация раковины. Потом понял, лежащая на спине девица пышных форм в старомодном капоре, разведя руки в стороны, широко разбросала складки платья. «Это да, зачетно», — согласился Петрович. «Оно, конечно, дешевый ширпотреб того времени, но куда как достойно», — признал роющий рядом безлошадный. «Не без нотки зависти». А Капелла, налюбовавшись находкой, с новой силой вгрызся в глину. Вывернул с тяжелым хэканьем кубический ком грязи. Блеснула свежеободранная лопатой железа. Ошмекия глины стали плюхаться в жижу на дно блиндажа, когда Капелла решительно принялся трясти в воздухе найденное. «Переноская для противотанковых мин», — пояснил Паштету, когда тот помогал ему выкинуть на край глубокой ямы, спешно очищенную от глины, кубическую конструкцию с ручками и полочками. Рыли до темноты, практически пройдя по всему полу и найдя еще кучу всякого ненужного с точки зрения Паши хлама. Непонятно почему, нашлись два пустых футляра для сменных пулеметных стволов КМГ-34. Одинокий солдатский сапог с чудовищной, почти лошадиной подковой на весь каблук и теми самыми пресловутыми шипами на подметке. Что совсем странно, сапог был весь расшорканный распавшийся на составные детали еще тогда, в то время, о чем говорила намотанная на него проволока, позволявшая еще пользоваться просящий каши сапог. Под кову и шипы неведомый хозяин стер почти до основания, и по какому наждаку он бегал, никто не понял, особенно в здешних болотистых местах. Пока переодевались, мылись, приходили в себя, поспел ужин. Довольно скромный, надо заметить, если бы не ведро борща, который запасливые мужики быстро и умело сварганили из привезенных с собой запасов, разложенных по мешкам и мешочкам. Капелла торжественно плеснул водки под дерево. Петрович аккуратно положил кусочек мяса, как заметил паштет, вроде как остаток вчерашнего шашлыка. «Угощение деду Хабару», — пояснил Паша сосед по палатке. «Неплохой день был», — кивнул сидящий напротив. Только вот электриков что-то тут не видать. Из всего, что нашли, ничего нет ихнего. Тем не менее, место практически не битое. Добираться сюда солно, так что перспективы ясны и чисты. Разговор на время усох, потому как поспел борщ. После тяжеленной работы жрать хотелось, как из пушки, и ведро умяли довольно быстро. Под чаек уже опять стали потихоньку чесать языки прикидывая, что это мог быть за блиндаж и куда от него стоит податься в следующий приезд. «А с немцем этим что делать будете?» — поинтересовался паштет. «Что было интересного, взяли. Сам он никому не интересен. Пусть себе дальше лежит чайни Тутанхамон. хранить не будете? Крест там ставить?» — ляпнул Павел и немножко испугался. «За какие заслуги? Его сюда никто не звал». Приперся плюгавый ориец за рабами и землей. Ну, вот ему земля. Если каждого из них хоронить с почестями, так жить будет некогда. Тут вон на своих-то, внимание мало. заговорили копори. Немцам он не нужен, и возиться с его перезахоронением та сторона не желает, а нам сопли пускать тем более не с руки. Не стоит быть святее папы римского. В конце концов, таких, как он, полным-полно. Они сделали все, чтобы наши, как падаль по лесам и ямам, валялись. Ну так каков привет, таков ответ. Наше-то причем, не понял Паша. Приказами немецкого командования разных уровней, начиная с ОКВ. Охраны служащих РККА проводились по разряду, утилизация падали. Никаких почестей, никаких могил. Свалил в яму, присыпал, все. Те могилы, где хоть какой-то человеческий подход виден, прямое нарушение приказов немецкого командования со стороны низовых франдеров так что пусть лежит. «Обратно землю в блин будем скидывать?» спросил один из безлошадных. «Не стоит зря корячиться. Сама сползет». «Будем как ямщики?» усмехнулся спросивший. «Не говори ерунды. Сам ведь знаешь, если вблизи жилья копаем, или тем более на поле колхозном, все ямы заровняем. А тут до жилья пешком не дойти, так что не боись». «А вот футляры для пулеметов. Они что-нибудь означают?» «Типа того, что и сами пулеметы тоже рядом где-то», — спросил Паштет. «Ну, э, вон, она, э, это хаотичный хаос, который пытаются чуточку упорядочить. Потому те же МГ-34 могут лежать прямо у входа в блин, а могут в ста километрах, или в трехстах. Причем хоть на север, хоть на юг, хоть на восток, хоть на запад. У меня родственница после войны получила в глубоком тылу ранение из МГ-34» при том, что там войны и в помине рядом не было. «Бандиты?» — оторвался от чая усатый мужик с круглым лицом. Разгружали металлолом из вагонов. Неаккуратно получилось. Спусковой крючок у бывшего в куче военного железа пулемета за что-то зацепился и... Бабах! Не проверяли трофеи, собранные на заряженность, наверное. Война потом много еще крови повыпускала. Даже сейчас все время кто-нибудь ухитряется или подорваться, или еще что учудить на старом хламе. Так что визитерам из Евросоюза нам почести воздавать ни к чему. Я их лежаки бил, и буду это и дальше делать. И плевать мне на все эти благоглупсти. Вроде фрицы своих хоронили с почестями, вспомнил виденная по телевизору паштет. Но э, могу кое-что рассказать из того, как хоронили своих немцы. По своему опыту работы на таких местах. А наши? Наши не хоронили почти до середины сорок второго. Не до того было. В отступлении не очень-то похороны устроишь. Заметил парень в австрийской, опять переоделся, куртки. И как хоронили немцы? В основном в индивидуальных могилах, летом. На каждого отдельная яма. Глубина где как. И по тридцать сантиметров бывало. Но более метра не копали никогда. Зимой чаще длинные рвы, куда клали почти плечом к плечу, и глубина маленькая. Кстати, иногда в условиях больших боев в могилу немцы клали, не ломая жетонов, в полной выкладке. В касках, с лопатками, гранатами за поясом, с документами, фотоаппаратами, полными карманами всякого в шинелях. «Есть в инете?» Очень любопытные кадры сорок второго года с похоронами Константина Федоровича фон Шальбурга под Демянском. Был такой командир фрайкорпа СС Дании. Там церемония несколько скомкана, но и время было горячее. Были найденыши и такие, верховые немцы, просто в лесу, но жетоны отломлены. Типа учтены и захоронены. Видать, сами халтурили в горячке. Так что по-разному и зачастую невзирая на приказы. Целиком документация по устройству немецких воинских кладбищ у меня есть. Занимает около восьми гигабайт в сканах. Я полагаю, тут не от наших или от немцев зависело, а от обстоятельств. На войне как на войне, заметил усатый, грея ладони окружку. Ну, э, да, на всю жизнь запомнил один немецкий лежак на семьсот с лишним рыл в Новгородской. Он до сих пор не выбит полностью. Остались и целые могилы. Там был просто трэш. Сначала было нормальное кладбище, по всем нормам, и с индивидуальными могилами. Но без гробов. Немцы всегда хоронили в плащ-палатках или в пакетах из крафт-бумаги. Я лично гробов никогда не встречал. Рассказы слышал от людей, но сам никогда. Потом, видимо, время настало. Хоронить начали вокруг, в небольших рвах, плечом к плечу, во всей выкладке с документами, амуницией, штыками, фотьками и обручалками, и неломанными жетонами. Командование дивизии хоронили на бугорке, в центре кладбища. Штабной пригорок, да. Это мы по половинкам определили, что командование. А потом был удар «Катюш» по переднему краю, и вдоль кладбища появился длиннюющий ров со скрюченными горелами прямо в шинелях и с оружием даже. Никто, видать, не хотел разлеплять. Валили и головой к ногам, и ногами к голове. Обстоятельства. Как наши, в воронках присыпанные повсеместно. Потом тоже и с евроинтеграторами было. Чем дальше, тем больше. Да и сами они свои кладбища сносили, где успевали. Типа, чтобы наши не глумились. В Демяне все кресты снесли. А что тебя удивило? Даже в сорок первом зимой немцы трупы просто зарывали. Правда, потом, идя по нашей земле, откапывали свои трупы и хранили, как у них положено. А потом, когда они бежали, все эти кресты снесли к ядрене матери вполне по закону мести. И вообще меня ничего не удивило. Благо, опыт у меня по их лежакам копательски неплохой. Испугать меня покойником вообще нельзя. Меня поразил угар того, как их ударно... Они даже теряли людей, командующих дивизий. Это не так просто... Уфшить немецкого полковника на месте стационарных боевых действий. Он на свет-то почти не вылазит. А тут прям вообще исполняли песенку. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Испугать меня покойником вообще нельзя. Сильно сказано. Ты меня смешишь! Усмехнулся круглолицый Усачи, продолжил. Кости это не покойник, который неделю в озере плавал или расчлененный. Свежие трупы! Они почти не вызывают отвращения. А вот лежалые... Так ведь на войне они все лежалые, заметил парень в Остер-Райховском кителе. Капелла глянул иронично. Как раз свежие, что от недельки до года и вызывают. Как нам бабка одна в Демяне рассказывала. Мы по окопам не лазили лет пять. Потом уже, как мясо попрело, пошли все там собирать. Цинки с патронами, посуду... «Ящики. Окопами местное население называет там блиндажи, а нормальные окопы у них называются щели. А скелетированные останки — это дело плевое. Даже волосатые изнутри каски не впечатляют, а такие попадаются часто». «В смысле волосатые?» — поинтересовался Паша. «Это когда волосы прилипли к ржавчине и не сгнили до сих пор», — пояснил один из безлошадных. Не знаю, что там бабки видели. Я в восьмидесятых пинал пробитые немецкие и русские каски, как и череп не знаю чей, который уже на пне стоял в бору с грибами. Грибы я там собирал. Я такое еще недавно кое-где пинал. И сейчас знаю одно-два места, где так же будет, сказал другой копарь. Слушай, я не копатель, но как мент всегда интересовался всем оружием в районе, и в том числе выкопанным в нашей земле. Много увидел и план сделал, сказал усатый. Паштет поюжился. Мент в компании был для него неожиданностью. Остальные, однако, и не почесались. То ли менты среди копори были нередкостью, то ли не опасались ничего. Ну, э, ты канош почти все нерабочее. Это я как копатель говорю. Я из копанного оружия никогда никого убивать не пойду, ибо лучше топор взять надежнее. Немцы копаные, дохлые сейчас все, поголовно. Может, патронник порвать, про автоматику вообще не говорю. Наши домосины будут рабочие, папаши там, да и дяди Пети тоже. Но в целом, в оборот имеет смысл брать только находки с чердаков и домов. Остальное слово доброго не стоит, уверенно возразил капелла. — Ты вот как мальчик, из нерабочего сделаем рабочие, — между глоточками возразил усатый мент. Назвать его полицейским как-то не получалось. «План?» «Не понял», — переспросил один из копорей. «Должен знать», — намекающе срезал другой. «Ну, э, ты вот странный тоже. Я хорошо знаю, как за нерабочую ржавую гранату у меня знакомый получил 6 месяцев СИЗО и год условно. Все это есть, поэтому я оружие никогда из леса не несу. Там топлю или уничтожаю». У меня другие интересы. Жетоны немецкие до да посуды всех армий, а также окопное творчество в виде рюмок, кружек до да пепельницы и прочего. Статью с земли поднимать самому давно не хочется. Твердо сказал Капелла. Светит мне знакомая статья, я стволы с моста швыряю плачем, булькнула с патронами бодья, тонет поисковая удача. Поглотила глубина штыки, пулемет пустил круги по речке, Дома держат только дураки, гексогены порох в русской печке. Негромко пробурчал Петрович. Он, наверное, ее хранил неразряженный. пожал плечами усатый. — Ну, э, да, хранил. Лень же обезвредить еще в лесу. «Давай у на радость милиции притащим в дом, и будем два года в коробке хлама на балконе хранить, а потом возьмут человека совершенно безумного, с которым он был знаком 15 минут и обменялся телефонами когда-то, и прошерстят список телефонов безумца. Так вот крест в биографию и получают честные, но ленивые граждане. А мы как на картошке поднимали это железо. Там перло все, вплоть до немецких ракетниц, из всех щелей после трактора. Мне было лет немного. Я нашел лимонку, а моя учительница в восемьдесят восьмом году ее кинула в реку. Она не взорвалась. Несколько сумбурно, но явно не прошедшие за все эти годы обиды и сказал матюры Копарь. Из твоего рассказа про учительницу я понял одно: она даже не пыталась чеку выдернуть. Да и выдернула бы, тоже не взорвалась бы. Учительница? И она, и граната, и обе вместе. Давай. Обезвредь гранату 40-летней давности, а не выкинь ее в болото. Глаза боятся, а руки-крюки, вот они. Нормально там все разбирается, если знать как. А это заветное знание. Как сделать так, чтобы потом твои сослуживцы качали головами при обыске автомобиля и говорили. Надо же, и впрямь пустая. И откуда они эти пустые берут? Больше восьмидесяти миллиметровых мин ничего не разбирал. И боюсь. Противотанковые мины не в счет, там очень просто. Но любая граната, наша или немецкая, разбирается сейчас нормально и полностью обезвреживается. Если знаешь как. Кроме ружейных это очень опасно, и рецептов там нету. Вообще их в руки не беру. Видал, что бывает с этим хламом. Ты как моя руководительница в классе. Закинула, сука, гранату. То, что я собирал, сука! Я ведь жизнью рисковал! «А когда ты копать стал?» «Ну, э, я копать по войне начал в 1982 году, в 10 лет, в сухой почве Мергеля в Новороссийске. Там ничего не гнило, лежало, как вчера положенное. Вот там я реально жизнью рисковал, а не то, что сейчас в глине или песке средней полосы. Сейчас я хоть мать-часть знаю на зубок и выкуриваю любой кусок чего-то из земли, вытащенный на раз-два. А тогда вообще было так». Девяносто процентов всего — рабочие. Даже площадь города не разминирована. И мы по десять лет, пацаны, в ямах роемся и в костер кладем, что попало, не зная даже, чего от этого ожидать. Но учительница у тебя реально гадина была. Нет бы хоть чеку убрать, хоть бы и все вместе повтыкали. Почему, гадина? А что ей делать, если ты гранату нашел? Только что могла, то и сделала. Ну... Но... Могла же тебя похвалить и поставить в пример. Ты же ей гранату отдал, и одной опасностью стало меньше. Мне вот таких учительниц не попалось. И теперь как так сам за собой убираю, чтобы следующие дети не нашли и в костер не положили», — сказал Петрович. «Знаешь же анекдот про на Одессу и гранату? Вот и тут так же. Ты в Одессе не жил. Жить там стрёмно, но бывать надо». Я там был в одиннадцать лет. Мне не понравилось. Грязно, много людей и бедно было, в отличие от моего почти родного новоросса. Больше не тянет. Без меня как-то обойдутся. А лучше всего работали похоронные команды в середине пятидесятых годов в районе Зайцевой горы. На собирание останков сгоняли старших учеников и солдат близлежащих частей. Считали по черепам или берцовым костям. Похоронщики это быстро просекли и собирали только черепа. Помнишь, я писал, что нашел странное захоронение безголовых солдат? Вот тут то же самое. Молодой лес. В лесу нашли человек 25 верховых бойцов, только один комплектный. Остальные в полном обвесе с противогазами, иногда каски рядом валяются, а голов нет. Внезапно выдал самый молчаливый копырь. Видно, назрело. От родственницы жены слышал удивительную историю. Ей в сорок четвертом году было семь лет. И она помнит, что после освобождения их деревни в поле остались лежать трупы финских солдат. Там несколько их было. Какая-то женщина над ними надругалась. Типа глаза выколола, еще что-то сотворила. И ее наши посадили. Хотя, может, за мародерство или еще за что-то к этому не относившееся. Заметил другой, самый солидный из компании. Наверное, за мародерство. Хочу обратить твое внимание, что в Уголовном кодексе советском была статья за мародерство. Однако в Уголовный кодекс Российской Федерации уголовное наказание за мародерство не вошло. Капитализом! Но вообще-то могли бы, наверное, и лучше это организовать. Похоронить по-человечески своих хотя бы. Ляпнул Паша и тут же пожалел об этом. Скелет состоит из двухсот костей. В среднем. Весит десять кило. В среднем. Просто прикинь, сколько времени надо, чтобы все кости собрать аккуратно. Потом доставить этот груз из всяких дрещей, где бои были, к месту захоронки. Заметил парень в очках, до того в основном молчавший. В мясном бару грузовиками вывозили. Релли там знакомые. Фото показывали. Полный кузов костей. А выходит, всего пара сотен человек. Кивнул мужик постарше. Ву во а их еще потом по гробам разложить, да чтоб комплект был более-менее. Свои же вроде как уважение отдать надо. Еще нужны гробы, и могилы выкопать, хотя бы и братские. А это опять работа, причем внеплановая. Грузовики опять же, топливо, руки рабочие, жаротва и так далее. При том, что после войны было нехватка всего. Жить негде, жрать нечего. А дети обуть нечего тоже. Трупы-то только пахнут дурно, да и то недолго. А так вреда от них никакого. Если их валяется вокруг чертова куча, так уже и привыкали быстро. Разве что матерились, когда косы об черепа в траве тупились. Так же спокойно сказал очкастый. Вообще про захоронение неубранных кричат те, кто пальцем о пальц не стукнул. Так Хрущев этот вопрос быстро решил. Перепахали все поля, и ладно. Подрывов тогда было полно. Трактористы на сковородках ездили. Говорят, помогало, если рвалось что. Кивнул прихлебывающий чай-копырь. Но, э, шпринги и сейчас вполне нормальные попадаются. Даже и в каске. В основном-то мины скисли. Это да, на наше счастье. После войны ходить надо было с опаской. Засыпано ГОСТа было. Так вроде ж минировали по схемам и шаблонам. Ага, где могли, а частенько как попало лепили, что наши, что немцы, сами же потом и нарывались. Рассказывал мне один сапер, что в Ленинграде был такой изобретатель, то ли из то ли из селитренников, так вот, он много мин создал, в том числе маленькую такую, как баночка гуталина, простая, как коровье мычание, крышечка с откидным шипом, простейший детонатор и взрывчатки любой 20 граммов. Хрен ее увидишь, а взрывом стопу даже не отрывает, а дробит, и в итоге инвалид. Так вот, этот инженер на передовой попал под обстрел, словил осколок в ляжку, и лежал потом в палате госпиталя с несколькими мужиками, у которых тоже нижние конечности пострадали, и лежал тихо, как мышь, словечко не сказав, потому что в отличие от него остальные, как один, были те, кто на его мины наступали. И каждый день создателя этой чертовой мины ругали на все корки. Находили мы такие точно. Только не под Ленинградом. Ну, э, так оружие оттуда поставлялось на все фронты. Те же ППС. А вообще, как щуп попался, так значит, тут где-то и мины ждут. Какой щуп? Как наши? Спросил паштет, мотавший себе на ус все сказанное. Вот как-то про мины он не задумывался раньше. А тут эта опасность вылезла вдруг. «Да не, самопальный армейский. Штык от трехи, примотанный к палке. Ты ползешь, перед собой тыкаешь. Заскрежетало по железу, значит, мина в снегу». Тут Петрович усмехнулся. «Знатоки-журналисты долго рассказывали, что у совков не было оружия, и потому прямо дивизиям выдавали вместо винтовок палки со штыками и посылали на убой. Даже картины такие, помню, публиковали». Самое смешное, и мы тоже так считали. Палки со штыками не раз находили. Правда, немного смущало, что рядом и винтовки валялись. Потом доперло, когда прикинули. А как мины искать, особенно если простреливают по тебе? А доводилось находить мертвецов со следами от штыков? Да, ребятам попадались, кивнул очкастый. В медсанбате раненые на носилках лежали. Так у них грудины были с зацепками. Но там клинковый, немецкий. Хотя больше все-таки пулевых в голову там было. Змей, помнится, череп с дырой от четырехгранника находил. И скляру попадались. В лопатки, например. От саперных лопаток тоже повреждения были. Но лопатки в рукопашке чуть ли не чаще штыков в дело шли. От них следов чуть ли не больше. Нашли бойца, было дело убитого затвором его же винтовки. Так затвор в черепе и застрял. Как-то ему повезло. Затяжной выстрел. Капсюль щелкнул, а выстрела нет. Стал перезаряжать, затвор открыт. Тут и сработало. Или порох и рзацный. В том же Ленинграде, какие только смеси не хитрили. В блокаде то сидя, либо патроны подмокли. Они, знаешь что же военного выпуска. Да и условия хранения в окопе не складские. У немцев вон колотушки тоже подмакали насчет раз. Слыхал, что находили и нормальные типа срабатывали потом, после копа. «Рассказать-то что угодно можно. А я тебе сейчас такого понарассказываю?» «Не-не-не, Дэвид Блейн Слышали уже и про 10 тигров в болоте, и про сапоги Гитлера со шпорами, и про золотой Мерседес. А если бы нашего нашли? Вместо этого немца», — спросил Паша, когда все отсмеялись. Видно было, что для остальных собравшихся эти байки про зачетные находки были уже лютейшими баянами, и потому переспрашивать он не стал». Спросил про другое. «Нашего бы собрали», — пожал плечами капелла. «Теряли бы время? Работа ведь долгая». «Почему нет? Он все-таки наш, свой. Потому передать красным. Пусть захоронят вместе с другими. Но э, не все им немцев за наших хранить. «Это ты о чем?» «После сбора хабара черта лысого отличишь чей-то голый скелет». «Вон они, на пару!» — он кивнул в сторону парня в Остер-Райховке. «В санитарку подняли. До да три десятка костяков. С одной пуговичкой от кольцон на всех, по которой и решили, что все наши. Так красные и похоронили. Хотя я бы не поручился, и что все, и что наши». Доводилось поднимать черт знает кого. «Гимнастерка наша, портки и сапоги немецкие, ремень наш, подсумки тоже» а патроны к Маузеру. И наше было дело попадались с немецким исподним. А в итоге, резюмируя, ученым языком говоря, как с немца хабар сняли, так его черт не отличит от нашего. Голый скелет интернационален. И в итоге приходит поебат, поисковый батальон, он же поисковый отряд, П.О. Или красные, и всех гамузом в могилу отрапортовав. По демьянскому котлу сужу. Кладбище еще ладно, а вот россыпь немецкую вполне за наших хоронят. И не только там. Отличить-то можно. Да, прям. Зубные пломбы, протезы в то время отличались. У берлинца из старопрусской генеральской семьи и у мужичка из глухомани ниже Запупырской, да. А у москвича профессора и какого-нибудь дикого горца из самой жопы Тироля. Вот прям вот так, не в обратную сторону. Могло быть и так, согласился споривший. Вот и я о том же. Сами себе голову морочим. И не только немцев хоронят за наших. Еще и могилы наши же передербанивают. Известен мне, например, случай в Новгородской области, когда ПО-1 в прошлом году по наводке местных дернул на урочище. Посреди деревни 22 наших солдата из Братской. Утверждали, что ни одного медальона нет. Вещей мало, все неизвестные. Похоронили с почестями, как неизвестных, в другом месте на сводном захоронении, с помпой, попом и музыкой. Других братских могил в этом урочище не было. Оно все время было под немцами тогда. И по ОБД все наши, погибшие за это урочище, числятся захороненными на поле боя. Или в могилах 800 метров 1 километр, в разных направлениях от урочища. Тонкость в том, что их никто на подступах не хоронил. Особенности местности. Верховые. В натуре кости наружу торчат и поедены мышками до сих пор. Готовился я тут к поездке на это урочище, да вдумчиво штудировал ОБД-мемориал. Ну и нашел. Бои там закончились в марте 1943 формально. Немцы сами ушли. В реале после мая 1942-го боев не было. Зато в 44-м стоял наш ППГ, куда везли почти за 20 километров. В марте Таматран умерло именно 22 человека. Есть донесение об этом в ОБД. Номер могилы указано, что похоронены в Братской, посреди деревни, как герои. Все известны поименно. Двое из первого спецотряда НКВД СЗФ. Но всем пофиг, неизвестны и все. Мы нашли! Вот и думай. И случай этот совсем не единичный. Разные люди, всякое бывает. Немцы со своими, как уже говорилось, не возятся. Пропал без вести, да сыстались. Гляжу, не шибко вы немцев уважаете. А должны? Да пишут в последнее время всякое. Типа, дескать, все солдаты, все выполняли приказы, потому надо противника уважать. Прикинь, что к тебе в квартиру вломились бандюганы. Папу твоего ножом порезали, маме пятки прижгли, допытываясь, куда деньги спрятаны. Заодно всю мебель поломали и пожар устроили. Но в итоге бандюганов удалось отбуцкать, повязать и сдать полиции. И потом их посадили надолго. Будешь ты этих муфов уважать? Ну ты сравнил. Так только масштаб поменьше. А суть та же. Пришли их дегенераты нас убивать и грабить. Налет продумали плохо. Провалилось ограбление. И в итоге им насовали. Да, готовились старательно. Злые были как голодный клоп. Грабили умело, упирались до последнего, как ослы, даже когда было ясно, что фолькштурм и Гитлер-Югент войну не выиграют. И чего? Какой результат-то? Безоговорочная капитуляция. А теперь глянь хронику и скажи, чем отличается сдача оружия берлинского гарнизона и сдача оружия бандой горбатого главаря Муровцу Жиглову? Только количеством стволов. А так, что там бандиты и тупые убийцы, что тут. И при том... Неудачливые, нефартовые. Будешь макашку из фильма уважать? Тоже героически не сдавался, песни вон пел. «Волки позорные!» — кричал. Ну, э, Там упыри в черной кошке были и позачетнее макашки. Хоть тот же горбатый. Да, тот же горбатый топором сторожа зарубил с одного удара. Достойно уважения? Все равно несравнимо. Хорошо. А если сто сторожей зарубил, или надо тысячу, тогда уже достойно. Чикатилу уважать надо? Или Анаприенко? Пятьдесят два человека убил. Вполне достойный результат. Не каждый каратель за сес такого добился. Меня их уважать не тянет. А тебя? Погодь, как там? Враг был силен, тем больше наша слава. Силен, не спорю. Сильный, злой, дурной. «Ладно, у меня деформации. Я лично всех правонарушителей кретинами считаю. Мне положено по должности. Но простой вопрос. Чего хорошего бандюганы создали? Вообще?» Напористо спросил сотрудник органов. «Лас-Вегас? А еще? Думай, думай!» «Так вот, бандюган создать ничего не может. Он может что-либо раздолбать чужое. Все!» И у немецких бандюганов не срослось. Обещали, что третий рейх будет тысячелетним, а всего ума на 12 годов хватило. Так что уважать своих надо, которые излечили европейцев волшебными пенделями и затрещинами. А так с этим уважением к врагу мы далеко уедем. Уже уехали. Вон Фриц в блине! И ватник трофейный, и башмаки трофейные, и даже скатерка цельно тыжженная. Она мы тушпану шпану виш в кине показывают от утюжиной, сапоги блестючие, и вообще. Галантная европейская культура и мировая цивилизация. Вон она! Культура эта в блин даже валяется. Это вопрос терминологии. Бандит — член организованной группы, силой отбирающий добро у производителей, так? А если бандит заинтересован в долгосрочном существовании своей жертвы, это бандит или нет? Вот если бандит начинает прикрывать свою корову от наездов конкурентов, он перестает быть бандитом? Вдруг выдал молчаливый очкарик. «Вообще, по отношению к гражданам, российское государство было бандитским чуть менее, чем всегда. И особенно, если вспомнить, кто и как садился на трон», — добавил парень в Остер Райховке, тонко усмехнувшись. «А каждое государство начинается как бандитизм. Как начали все вокруг жить по понятиям, законам то есть, так уже, глядишь, и государство получается». «Да прям». Ну э, рейх тот же бандитизм, только с масштабной макрухой, как и бриташка с американкой. Это уже другая статья, заметил человек из органов. Ну да, как про американцев речь, так другая статья, другая статья ука с макрухой и рецидивом, пояснил серьезно мент. Тогда все государства бандиты, а мир бандитская малина, заметил в свою очередь Паштет отметив заодно, что после ужина и возлияний копыри с удовольствием предались любимому мужскому занятию насытый желудок — чесанию языков. И от выпитого разговоры стали велеречивее. Хотя и так непросты были копы. Непросты. «Точно так. И вся беда нашей страны, что она с окружающими бандитами пытается договариваться не как с уголовщиной, а как с фрейрами, А они не фрейра, Они блатные». Да еще и беспредельщики. Отсюда и проблемы. Слушать лекцию по международному положению Паше не хотелось совсем. И потому он сменил тему, спросив. «А почему эрзац-батальоны? Паршивые, что ли, были? Не настоящие?» «Вы думаете, я ем колбасу? Нет, это эрзац. По-вашему, дерьмо. Настоящую колбасу делают из мяса?» ехидным тоном процитировал явно что-то неизвестное его сосед по палатке. «Ну, э, нет, конечно. Это запасные батальоны и учебные, а эрзац — потому как не боевые. У немцев это делилось. Маншафт и всякие обеспеченцы. Они даже и потери считали поврось. Хотя потом, когда прижала, из учебных лепили тут же боевые. И форверц. Но они все дешевые, эти жетоны с эрзацев. Ну э, это сильно зависит от того, к каким частям относился данный учебный батальон. Они привязывались к конкретным частям. По громким дивизиям типа первой, что была под Питером, может доходить тысяч до трех сейчас. В СС тоже были свои эрс, но с рунами это писалось СС. А еще были, например, такие шифровки на жетонах, как «Инф БТЛ-600». Это кодовое обозначение тайной полевой полиции, полицай. Стоимость такого жетона сейчас около шестисот-восьмисот долларов. И не найти. Так что не все однозначно. А у тебя такие есть? Капелла покосился на хихикнувшего Петровича и грустно сказал. Тайной полевой полиции у меня нет. Фельджандармы которые? Не надо путать с Фельджандармирией. Это разные артели. Фельды у меня есть, а тайной полиции нет. Но такой жетон есть у Петровича. Тот опять хмыкнул в усы. Я его пропустил, когда покупал кучу жетонов в Кёниге. Купил оптом. Потом Петрович у меня купил несколько из этой кучи и определил. Сказать, что я член, ничего не сказать, сокрушенно признал Капелла. Остальные посмеялись, но не зло. Я вот видал, что находили пустые жетоны прям с вязками. Значит, все же в частях выдавали жетоны? Выдавали. Тем, кто переведен с флота или авиации, тем меняли. Еще всяким добровольцам давали, Хиви разным. У Хиви отдельно пробивалось. Х, В или Хиви, дополнительно к части. Часто не набивалась группа крови. Но такие жетоны дешевые и неинтересные, хотя попадаются не так, чтобы часто.